Глава 19. 10 июля я улетел в Москву на награждение. Транспортный самолет в сопровождении истребителей вез на Большую Землю группу моряков, удостоенных высоких наград, штабное начальство и ученых, которые оказывали помощь флоту в налаживании установок размагничивания кораблей. Мы только 9 числа вернулись из трудного и опасного поиска разбитого конвоя приведя в Архангельск четыре собранных по пути союзных транспорта. Помимо буксируемого немцем сухогруза с танками в ледяном поле возле новой земли, мы нашли и три американских корабля, которые спасались от немецкой авиации тем, что за один день перекрасили палубы и надстройки своих судов в белый цвет и вплотную стали кромки льдов. Маскировка была настолько удачной, что проходившие неподалеку немецкие самолёты-разведчики не смогли их обнаружить. Выждав несколько дней, транспорты собирались двинуться в Архангельск, но Мудюжанин нашёл их раньше и присоединил к нашему каравану. Ещё дважды на всём пути маленький караван подвергся атакам подводных лодок противника, и шторм выходил на перехват немецких субмарин, но потопить больше так никого и не смог. Глазастые китобои вовремя замечали перископы подлодок, и немцам ни разу не удалось прицельно отстреляться по конвою. Хотя несколько жутких моментов нам и пришлось пережить, когда торпеды проходили мимо тральщика в сторону охраняемых судов. Больше одной атаки немцы делать не успевали. Потом на них сыпались глубинные бомбы, вынуждая отступить или залечь на дно. Каждый раз во время этих атак капитан Мудюжанина Выводил свой тральщик параллельным курсом каравана, прикрывая их корпусом советского корабля от торпед, готовый пожертвовать жизнью ради доставки в порт стратегического и такого нужного на фронте груза. Тяжелый и изматывающий поход был больше, конечно, психологически. Возле той же новой земли Мудюжанин принял к себе на борт и спасенных из трех шлюпок. Некоторые спасенные моряки за этот рейс тонули уже по три раза. Их подбирали, но судно-спасатель уже через несколько часов получало в борт торпеду или авиабомбу и шло на дно, и снова несчастные спасались в шлюпках, пока очередной попутный транспорт не подбирал их, чтобы так же, как и предыдущие, утонуть через некоторое время. Теперь эти люди были в состоянии близком к истерике. И, поднимаясь на борт тральщика, тут же занимали палубу возле спасательных средств, не веря, что и этот советский тральщик дойдёт до порта. Но мы справились. Авиация противника нас не беспокоила, хотя самолёт-разведчик почти всё время висел на горизонте, сопровождая наш путь. Измотанные и уставшие мы прибыли в порт, и меня тут же огорошили новостью, что через несколько часов вылет. Вместо отдыха я провел это время на вещевом складе флотилии. Новая форма, кортик, которого у меня до этого никогда не было, новые сапоги, ботинки, фуражка. Все это пришлось подбирать, примерять и перешивать прямо во флотских мастерских. Никогда не любил ходить по магазинам. А тут прямо что-то вроде этого и вышло. Замучили меня прямо. «И так сойдет. Отвали от меня, Ирод!» «Я уже час только штаны получаю. Совесть у тебя есть?» Отбиваюсь я от старшины, который пытается найти мне брюки как можно шире. «Мода сейчас такая. Нужно по юбке на каждой ноге носить». Но я померил уже шесть пар, и настроение это мне не прибавило. «Да Та смотрите, тачка Каплей, красота-то кака!» Усатый здоровенный старшина с умилением смотрит на безразмерные штаны, которые только из уважения ко мне достал из каких-то своих сверхсекретных запасов. «Это же специально шили, не фабричная выделка, только для вас!» «Да там в каждой штанине по два таких, как я, поместится. Ты чего, хочешь меня опозорить, гадюныш? Как я в этом в Кремль пойду? Издеваешься? Да и я тебя...» Я тебе сейчас пристрелю к чертям собачьим. Или еще лучше, попрошу, чтобы тебя ко мне на тральщик перевели. У нас минеров как раз не хватает. Там из тебя мой боцман быстро человека сделает. Будешь знать, как над Жоховым смеяться. Ну, не хотите, как хотите. Чего ругаться-то сразу? До глубины души обиделся старшина, неспешно и бережно пряча штаны на полку и продолжая шептать себе под нос. «Стараешься тут им, самое лучшее от сердца отрываешь, они еще носом вертят, как девки насиновали, ей-богу!» «Ну все, бля, ты меня вывел, зараза! Я уже не сдерживаю охватившее меня раздражение. Я не спал толком, жрать хочу, а тут еще этот тыловой воин мне нервы делает. «Беги, старшина, фора тебе пока до десяти досчитаю, а потом, как повезет!» Или в землю, или с простреленной задницей в госпиталь. Раз. Вы чего это удумали? С испуганным лицом неверяще смотрит на то, как я достаю пистолет старшина. То да разве это дело? Два. Я досылаю патрон в патронник. Три. Старшину как ветром сдуло, а я направился в тот угол склада, откуда он доставал форму. Быстро порывшись среди сложенных комплектов, я нашел тот, что мне приглянулся больше всего и переоделся. Небольшое зеркало, установленное в складе, показало молодого морского командира в мятой, но отлично сидящей форме. Но вот, другое дело. В это время в склад ворвался комендантский патруль, за спиной которого маячил мой мучитель. «Эээ...» Смущённый лейтенант растерянно остановился передо мной, не зная, как себя вести. Я стоял перед ним в новой форме, и оружия в моих руках не было. «Товарищ капитан-лейтенант, тут сигнал поступил, что вы собираетесь застрелить старшину?» «Этого что ли?» Я махнул рукой на вжавшего голову в плечи работника склада. «Чего это вдруг? Вы бы его ребята отвели в медчасть, по-моему, у него нервное расстройство». Или вообще психический припадок. Стоял себе нормально, а тут вдруг немцы ему мерещиться стали. Чуть с кортиком на меня не кинулся. Храбрый, конечно, мужик. Засиделся он в складе. Воевать хочет. Вот от переживаний и поехала у него крыша. Как тебе, лейтенант? Нормально китель сидит или другой посмотреть? Да вроде отлично. Потерянно ответил мне патрульный. Так, стоп. «Так получается, что вы не хотели в него стрелять, товарищ Жохов?» «Да как бы я в него выстрелил, если у меня в пистолете даже патронов нет? Вон, иди посмотри, на табуретке кобура валяется. Ты вообще кому веришь, лейтенант? Мне или этой тыловой крысе?» «Действительно патронов нет». Летеха на провокацию не повелся и пистолет проверил. Немного подумав, он бросил злой взгляд на притихшего завсклада. «Надо бы вам в комендатуру рапорт написать, как дело было. Это же, получается, трибунал? Нападение на командира? Так, бойцы, взять старшину под арест». «Да ладно тебе, лейтенант. Нет у меня времени. Через пару часов самолет, меня ждать никто не будет. А старшину я прощаю. Я его даже к себе в экипаж возьму. Мне такие боевые нужны». Снисходительно сказал я, забавляясь от ситуации. Не все же этим гадом надо мной издеваться. Я тоже посмеяться хочу. Он вот и рапорт уже собирался писать. Правда же, старшина? Нет, то есть да, рапорт, натральщик, да. Бледный старшина, с которого уже успели снять ремень, затравленно смотрел то на меня, то на патрульных. И это не было никакого пистолета. Померещилось мне, темень тут. «Ваше, конечно, дело, товарищ Жохов. Я бы это так оставлять не стал». Лейтенант повернулся к бойцам. «Отпустите его. Ты, старшина, или пить бросай, или свет тут нормальный сделай. А то так или в лечебницу попадешь, или расстреляют тебя к чертовой матери». «Поздравляю вас, товарищ Жохов, с присвоением звания Героя Советского Союза». Лейтенант козырнул мне и, махнув рукой, еле сдерживающим смех патрульным, вышел из склада, оставив меня наедине со старшиной подождав когда патрульные выйдут я не глядя на старшину достал из кармана нового кителя патроны и спокойно зарядил пистолет 4 дальше складские работники действовали как электровеники все необходимое я получил в рекордные сроки и даже успел подстричься а потом и целый час вздремнуть прежде чем мк не отвезла меня в аэропорт Награждения, банкет, интервью корреспондентам прошли как в тумане. Из захваченного войной, подвергающегося постоянным налетам и голодающего Архангельска, я очутился вдруг в Москве. Тут жизнь била ключом, гражданских и военных на улицах города было просто жуть как много. У меня рука чуть не отвалилась отдавать приветствие старшим по званию и козырять в ответ на приветствие младших. Гуляя по улицам столицы с новенькой золотой звездой на кителе, я чувствовал себя кинозвездой. Все прохожие в меня только что пальцем не тыкали. вру, были и те, что тыкали, совершенно не стесняясь. Моя прогулка превратилась в мучение. Я ни на минуту не мог избавиться от назойливого внимания и поспешил скрыться в гостинице, где можно было спокойно отоспаться на белых простынях и хорошей кровати. Все три дня до обратного вылета я только и делал, что спал, ел в ресторане при гостинице и пил водку. С такими же награжденными, как и я. Танкисты, летчики, артиллеристы и пехотинцы, вырвавшиеся с фронта и получившие свои заслуженные награды, старались оторваться по полной программе. И я от них не отставал. «Вот ты, моряк, а ты хоть знаешь, что такое в атаку ходить или в тыл врага за языком?» Пехотный капитан с орденом Ленина на груди пьяно уставился на меня. «Мы как раз сидели в тесной компании из трех человек, и капитан явно дал лишку. В таких ситуациях люди делятся на две категории. На тех, кто спокойно идут спать, и на тех, кто начинает искать приключения на свою задницу». Капитан как раз был из последних. «Что там у вас? Плавай себе спокойно. После боя на базу, на чистой простыни. А мы в шее кормили. За что тебе героя дали? Почему орденов полная грудь?» «Коля, угомонись!» — вступился за меня майор-танкист с лицом обезображенным ожогом. «Дали, значит, за дело?» «Нет, пусть он ответит!» «Я восемнадцать языков притащил, один из них — полковник, а мне только орден дали, а ему — у героя. Вот ты в танке горел, шесть немецких подбил, и тебе тоже только орден дали», — быкует дальше капитан. «А чё, в атаке страшно, что ли? Расскажешь?» Сделав заинтересованное лицо, спросил я. «Пора было уходить из этой компании. Вечер переставал быть томным. Но я решил ответить. «Мы-то хернёй маемся, а нам награды не заслужена. «Ты ответь мне, капитана, я тебе потом расскажу, что такое атака. Смотри только потом, в штаны не наделай». С ненавистью говорит мне пьяный пехотинец. «Я всегда знал, что зависть – плохое чувство, но такое явное её проявление видел впервые». «Да мелочи, чего там. Ты тоже сможешь. Переходи во флот». Нужно всего лишь через льды провести пару караванов под бомбёжками, и чтобы ни один транспорт не потерял. Нужно по морским минам на тральщике каждый день ходить. Но там не страшно, они всего-то по 300 кило взрывчатки каждая. Потом подбить несколько самолётов, выжить при прорыве по занятой финнами реке в Ленинград, потопить подводную лодку, ну и в морской десант возглавить на позиции горных егерей. Тут главное на плацдарме выжить – Ибо танки, артиллерия, прикрытие с воздуха и подкрепления там не предусмотрены. Ерунда, что только каждый десятый вернуться сможет. С твоим опытом это как два пальца об асфальт. Сущие мелочи. И ты – герой. Зато потом свежая простынь в порту, жрать от пуза и все бабы твои. Ибо им морская форма жуть как нравится. И самое главное – никаких вшей. В крайнем случае только крабы твою тельцы рвать будут. Ну, ты этого уже не почувствуешь. Ладно, братва, засиделись мы, пора и баньки. Я встал и, бросив на стол несколько купюр, повернулся спиной к собутыльникам. Нужно уходить, пока я в морду кому-нибудь не дал. За спиной тишина. Постой, Витя, прости дурака. На голос капитана я даже не обернулся. Пора домой, на шторм. Никогда не думал, что свой битый жизнью китобоец я домом назову и добровольно захочу на него вернуться, променяв на шикарную гостиницу и ресторан. Витька Жохов в честь мундира военного моряка не посрамил и сейчас на своих ногах поднимется к себе в номер. Солидный иконостас. Головко осматривал меня как скульптуру когда я стоял на вытяжку у него в кабинете после возвращения из Москвы. «Красавец! Возглавишь свой дивизион!» Окунев переходит в штаб флотилии. «Пора тебе уже своим опытом и удачей с другими делиться!» «Я тебя, Жохов, вызвал не только это сообщить и на тебя полюбоваться. Дело есть. К нам направлена группа журналистов, которые хотят осветить боевую работу флота. Ты ими и займёшься!» Кого как не тебя к ним прикрепить? Герой. Даже у меня орденов меньше, чем у тебя. Ха, шучу. Хочу сказать, что за подлодку ты тоже скоро орден получишь. Так скоро места на груди не останется. Покажешь журналистам работу своего дивизиона. Возьмешь в пару выходов, но чтобы с их голов волос ни один не упал. Понял меня? Так точно. Возьму с собой только лысых, отвечаю я, не подумав все же иногда пробивается из-за стены приобретенного опыта мажор, для которого не было авторитетов. «Ха-ха, молодец, не растерялся, люблю таких!» – смеется Головко. «Ну а если серьезно, береги мне журналистов. Понимаю, что не все от тебя зависит, но сделай все возможное». «Так точно, постараюсь», – отвечаю я. «Разрешите вопрос, товарищ адмирал?» «Спрашивай». Лейтенанта Когана подавали наградной лист с представлением о присвоении звания героя. «Не утвердили», — поморщился Головко. «Он награжден красным знаменем посмертно. Не смотри на меня так, капитан. Не все от меня зависит. Коган, конечно, герой, но выбор стоял или ты, или он. Обоих не пропускали, а ему уже все равно, так что... Не трави мне душу, вали отсюда». Испортил настроение. Мое настроение тоже упало ниже плинтуса. Я козырнул и вышел из кабинета адмирала. На душе скребли кошки. Ничего, я этого так не оставлю. Сколько было случаев, когда награда находила героя гораздо позже, чем он заслужил. Если выживу, я все инстанции на уши подниму после войны. Но Израиль свою награду получит. Журналистов было пятеро. Двое кинооператоров и трое из разных газет союзного масштаба. Мужики все были в войсковой форме. На их плечах, помимо полевых сумок, болтались камеры и фотоаппараты. Они курили возле штаба и при моем приближении как один встали. «Здравия желаю. Я капитан-лейтенант Жохов», – представился я. Все взгляды журналюк приковала моя звезда, и на мое лицо они особо не смотрели. «Адмирал поручил мне показать вам работу тральщиков моего дивизиона». «Тот самый Жохов?» Мужик в очках и с петлицами старшего лейтенанта протянул руку. «Это здорово. Думал, что вас увижу, но на такую быструю встречу не рассчитывал. Позвольте представиться. Шилов Арсений, корреспондент «Известий». Эти Аболтусы мои коллеги. Гришин Юра из «Правды», Воронцов Игорь, газета «Труд». И Лёшка с Димкой, операторы комитета по делам кинематографии. «Приятно познакомиться. Я вежливо пожал каждому из представленных руку. Какой у нас план работы? Сценарий есть? Мои тральщики готовы позировать». «Ха, видно, что вы не понаслышке знакомы с нашей работой», – засмеялся один из операторов, которого представили Алексеем. «Сценария нет. Мы будем снимать документальную кинохронику». «Просто работу вашего дивизиона, как она есть. Постановочных съемок не будет. Мы будем снимать, а парни все художественно опишут». «Ну ладно», – с сомнением протянул я. «Я-то думал, что мы снимем несколько красивых кадров и от меня отстанут. Но тут, похоже, действительно придется журнолюк с собой на боевые брать». пера на боевом корабле помешать не должны». Дивизион в полном составе выходил в море. Наша задача, как всегда, простая – сопроводить конвой на Северный морской путь до встречи с ледоколом. Конвой состоял из 10 судов. 8 сухогрузов и два танкера. И должен был идти во льдах в сопровождении ледокола «Красин», который поджидал суда каравана в Диксоне. Примерно там же к каравану должны были присоединиться британский танкер Хапмаунт, который шел в сопровождении ледокола «Ленин». Наша задача – без потерь довести караван до Диксона и вернуться назад. На обратном пути дивизион должен был разделиться и частью судов обеспечить доставку на метеорологические и полярные станции, персонал и провизию, выделить охранение невооруженному сухогрузу «Кара» с грузом взрывчатки на борту, для проводки его из Диксона в порт Архангельска, а остальными кораблями провести разведку ледовой обстановки возле мыса Желания. «Обычная скучная работа. Сделаем и вернемся», — так думал я тогда. Тогда я еще не знал, что мой дивизион вышел в море в последний раз, и большинство из моряков не вернется в порт приписки, навсегда оставшись в водах холодного Карского моря.